Главной моей ошибкой стало то, что я дал выход эмоциям. Боюсь, был момент, когда я практически кричал на него, мистер Макдоналд. Совершенно недостаточно оставить всё, как вы любите выражаться, в моей власти. У меня нет такой власти. Я простой смертный и могу чего-либо добиться только в том случае, если опираюсь на помощь, позволяющую мне делать свою работу. Я не требую от вас многого, сэр. Не требую вообще почти ничего. Я объяснил вам с предельной ясностью, что хочу поговорить с этим коммунистом-осведомителем, всего лишь поговорить. Мне достаточно краткой беседы. Я изложил вам свою просьбу чётко и ясно, и не могу понять, почему она до сих пор не выполнена. Почему, сэр, в чём дело? Что вам мешает? Но послушайте, старина, это дело едва ли в компетенции моего департамента. Если хотите, я устрою вам встречу с представителем полиции. Однако имейте в виду, Даже это вряд ли принесёт какую-либо пользу. Жёлтый змей не выхва в их власти. Я прекрасно понимаю, что жёлтого змея держит под защитой китайское правительство, поэтому-то и пришёл к вам, а не в полицию. Уверен, что в делах такого уровня полиция бессильна. Постараюсь сделать всё, что смогу, приятель. Но вы должны понять, здесь не британская колония. Мы не можем приказывать китайскому правительству. Однако я поговорю кое с кем в соответствующих кабинетах, только не рассчитывайте на быстрый результат. У Чан Кайши прежде были информаторы, но человека настолько осведомлённого о нелегальных связях красных не было никогда. Чан скорее согласится проиграть японцам не одну битву, чем позволит, чтобы что-то случилось с этим жёлтым змеем. Что касается Чана, то, видите ли, его истинный враг не японцы, а красные. Я шумно вздохнул. Мистер Макдональд. Мне нет дела до Чан Кайши и его приоритетов. Мне нужно раскрыть дело. Я просил бы вас сделать всё возможное, чтобы устроить мне встречу с этим освидетелем. Я прошу об этом у вас лично, и если все мои усилия пойдут прахом только из-за того, что не может быть выполнена такая простая просьба, я без колебаний доведу до всеобщего сведения, что просил вас лично. Да ладно, старина, будет вам. Мне зачем говорить в таком тоне? Абсолютно незачем. Мы все здесь ваши друзья и желаем вам успеха. Даю слово, так и есть. Я ведь сказал, сделаю всё, что в моих силах. Поговорю с несколькими людьми, которые имеют отношение к делу, скажу им, как это важно для вас. Но вы должны понять, что когда речь идёт о китайцах, это всё, что мы можем. Тут он наклонился вперёд и конфиденциально добавил: "Знаете, вам следовало бы обратиться к французам. У них с китайцами больше взаимопонимания. Ну, такого, знаете, неформального, по вопросам, которых мы не касаемся. Ох уж эти французы!" Возможно, в предложении Макдоналда что-то есть. Вероятно, я и впрямь мог бы получить кое-какую полезную помощь от французских властей. Но, признаться, я пока не слишком задумывался над этой возможностью. Мне совершенно ясно, что Макдоналд, по причинам пока остающимся для меня загадкой, увилевает от выполнения моей просьбы и что поняв, насколько она важна для меня, будет и делать это их впредь. К сожалению, из-за того, что я провёл сегодняшнюю встречу в высшей степени неловко, мне скорее всего придётся схватиться с ним ещё раз. Такая перспектива меня отнюдь не радует. А она во всяком случае в следующий раз я поведу себя по-другому и ему будет не так легко отделаться от меня.